Глава 31. Тая. Едва за Батыром закрывается дверь, я бегу в ванную комнату, чтобы сделать тест на беременность, хотя чувствую, что он будет положительный. Задержка несколько дней, грудь начала болеть, да и тошнота появилась. Делаю нужные процедуры, чтобы увидеть на тесте две полоски. Неожиданно накатывает паника и осознание, что Батыр меня убьет, когда узнает. Выбрасывать тест небезопасно, поэтому я закручиваю в несколько слоев туалетной бумаги. Не будет же кто-то рыться в мусоре. На нервах уезжаю в универ. Страшно, жуть. Возвратившись домой, переодеваюсь и принимаюсь ходить из угла в угол. Как рассказать обо всем Батыру? Слышу, как с грохотом захлопывается входная дверь и спешу вниз даже с лестницы, слышим монолог Татьяны. «Батыр Рашидович, поздравляю вас! Эта тварь протягивает моему мужу тест на беременность. Сегодня выносила мусор, и тест вывалился из пакета». Стреляют в меня глазами. Вот же сука! Наверняка Татьяна знает о нежелании Батыра иметь детей. Подслушивала, я уверена в этом. Батыр звереет. Пошла вон! Рявкает на Татьяну так громко, что я дергаюсь. Батыр, аж... нахуй пошла отсюда! Нависает над ней. Татьяна не глупа, поэтому быстро сбегает, оставляя меня один на один с разъяренным мужем. Батыр проходит в гостиную. Тяжелый шаг отдаётся от стен зловещим эхом. «Ты не выпила тогда таблетку, да?» — спрашивает, повернувшись спиной ко мне и глядя в окно. Я остаюсь стоять там, где стояла, от греха подальше. Выпила, выдавливаю из себя. Батыр резко оборачивается ко мне. А потом меня тошнило. В общем, скорее всего, когда меня вырвала, она... Мне сказать, ума не хватило? Ранит, причиняет боль. Поднимаю подбородок. Нет, произношу твердо. Я подумала, если ребенок появится на свет, значит это воля Аллаха. Ребенок не появится тая. Батыр произносит эти слова с могильным холодом. Потому что завтра же я отвезу тебя на аборт.